Глава восьмая. Я уже две минуты балансировал в неустойчивой позе на стволе поваленного дерева. Весь накопленный за прошедшие дни опыт говорил, что в этой реке просто обязана водиться крупная рыба. Моё терпение было вознаграждено. Я заметил появившуюся среди переплетений болотной нимфеи цель — и натянул тетиву. Стрела свистнула и почти наполовину ушла в воду. Есть! Попал! Приличных размеров рыба подняла в воздух целую кучу брызг. Я соскочил на берег и сноровисто потянул линь на себя. Вот же упрямая. Аравама пыталась уйти обратно в коряги, но я был на чеку. Через десять секунд напряженной борьбы трепыхающаяся добыча уже была на суше. Резкий удар палкой прекратил ее мучения, и система радостно сообщила о начислении мне баллов за успешное выполнение задания. Я отмахнулся от уведомлений. Вытащил из кармана портативный анализатор и проверил добычу. Отлично, как и в прошлый раз, система указала на то, что печень этой рыбы высоко ценится у скупщиков на новой тортуге. Жаль, конечно, что это неценный ресурс для развития репликанта, Но если верить справке, порошок из печени Аравамы — натуральный афродизиак, за грамм которого можно получить от 50 до сотни кредитов. На данный момент в полученных от Хатари универсальных контейнерах у меня накопилось уже граммов 15 этого чудодейственного средства, с помощью которого даже самый древний старик будет в течение пары часов скакать по местным борделям, как молодой козлик. Но самая ценная добыча хранилась на дне моего вместительного рюкзака. Желчный пузырь убитого мантикора был чрезвычайно дорогим и редким ресурсом, необходимым для перехода на бронзовый ранг репликанта. Его ценность была понятна. Если раньше эти огромные кошки встречались на планете повсеместно, то теперь для того, чтобы отыскать редкого хищника, приходилось месяцами рыскать в дебрях новой тортуги. Список необходимых для перехода на бронзовый ранг ресурсов и их аналогов просто поражал воображение. Цены на них варьировались от 5 до 50 тысяч кредитов. Чтобы собрать хотя бы половину необходимых ингредиентов, пришлось бы путешествовать не только в рамках этой системы, но и далеко за ее пределами. Все потому, что добытчики попросту истребили многие виды растений и животных, необходимых для развития репликанта. Достойные трофеи остались лишь на не слишком гостеприимных или отдаленных планетах. Теперь мне было понятно, почему за подобные трофеи аристократы были готовы платить поистине астрономические суммы. Конечно, у самых обеспеченных представителей дворянства были свои собственные трофейные команды, которые занимались поиском редких ингредиентов, но львиную долю черного рынка, по-прежнему занимали поставки контрабандистов, обосновавшихся над новой Тартуги. Как оказалось, весь оборот ресурсов и ингредиентов всегда был под контролем высшей аристократии. Всем остальным дворянам приходилось довольствоваться лишь жалкими крошками с барского стола. Старая рода таким образом могли препятствовать резкому развитию других кланов империи. Те же дворяне, кто избрал для себя роль наемника, или не имел серьезного покровительства, вынуждены были сражаться за каждый грамм драгоценных ингредиентов. Появление черного рынка в таких условиях не заставило себя ждать. Теперь любой более или менее обеспеченный дворянин мог себе позволить купить необходимые ингредиенты для развития репликанта. И уже многие молодые дворяне не спешили идти под руку к высшим аристократам, в надежде на получение от них каких-либо ресурсов. Пусть дворянам и приходилось значительно переплачивать за исключительно редкие ресурсы, но зато можно было приобрести гораздо больше, чем в имперских торговых гильдиях. Постепенно основная доля ингредиентов, поступающих в распоряжение золотых и серебряных родов, снизилась. Все потому, что даже принадлежащие аристократам артели поисковиков и охотников не упускали возможности толкнуть свой товар на сторону. В конечном итоге терпение высших дворян лопнуло, они собрали небольшой объединенный флот, который прибыл в систему Тартуги и устроил форменный геноцид местного населения. После масштабной орбитальной бомбардировки на столичную планету высадился десант, целью которого была полная зачистка Тартуги от криминальных элементов, но тут начались неожиданные сложности. На стороне контрабандистов выступило огромное количество наемников из железных родов, а прибывшая в систему наемная эскадра бронзовых смогла потеснить не слишком многочисленный флот захватчиков. Оставшиеся без орбитальной поддержки силы были практически полностью уничтожены. Обе стороны понесли существенные потери и были вынуждены откатиться на исходные позиции. Но, несмотря на все это, система осталась под контролем пиратов. Контрабандисты очень больно щелкнули по носу аристократию, наглядно продемонстрировав, что на любой аргумент всегда найдется симметричный ответ. По итогам войны было заключено негласное перемирие, после которого система Тартуги формально хоть и вошла в состав империи, но на деле осталась нейтральной территорией, на которой действовали свои собственные законы. Конечно, золотые и серебряные рода были не слишком довольны результатом подобного столкновения, но новых попыток навести в системе порядок уже не предпринимали. Как бы там ни было, но мне придется влиться в разношерстную компанию не слишком законопослушных людей, обосновавшихся на новой Тартуге. Для начала нужно зарекомендовать себя как удачливого добытчика, а затем постепенно налаживать связи. Благодаря щедрости Хатте, который вручил мне пару гравитационных компенсаторов, я смог унести большую часть своего ценного груза. Голова и шкура убитого мантикора весили целую тонну, но сейчас вес груза был меньший, из моих проблем. Я опасался, что во влажном сыром климате шкура быстро придет в негодность, несмотря на все предпринятые мной ухищрения. В вопросе выделки шкур я был полным профаном, поэтому пришлось положиться на опыт из кино. Признаю, тащить с собой этот трофей на добрую сотню километров было огромной авантюрой, но я наплевал на возможные сложности и решил рискнуть ради потенциальной прибыли. В конечном итоге все мои усилия стоили того, чтобы обучиться пилотированию и приобрести пригодный для дальних путешествий корабль. Вырученных с моего трофея денег не хватит, но с чего-то же нужно было начинать. Сомнения касательно размеров прибыли развеялись после того, как портативный анализатор выдал полный отчет по тем ресурсам, Которое можно было извлечь из тела Мантикора. Не то чтобы меня обуяла жадность, но не останови меня Хаттери, я бы не поленился выварить кости скелета, чтобы продать их какому-нибудь любителю редкостей. Шкура Мантикора была не слишком частым трофеем, поэтому я очень рассчитывал получить за нее приличные деньги. Если верить данным анализатора и словам Искина, подобные предметы очень ценятся обеспеченными жителями империи. Провозившись почти целый день, я не без помощи Хатори сумел извлечь максимум из туши убитого монстра. Жаль, но большую часть трофеев пришлось спрятать неподалеку от корабля. Унести все за раз я попросту не мог. С собой в дорогу я взял лишь самое ценное из добытых ингредиентов. Внутренняя жаба недовольно квакала, не желая терять с таким трудом заработанное богатство. Главное, что за сохранность оставшихся в тайнике ресурсов можно было не опасаться. Внутри универсальных контейнеров все органы мантикора могут храниться неограниченное время. Бонусом к добытым трофеям стал небольшой флакон мускуса. Пара капель этого вонючего вещества, нанесенных на одежду, заставляла местных обитателей разбегаться от меня в разные стороны. Но подобное средство, кроме отвратительного запаха, Имело еще один неприятный побочный эффект. Теперь от меня скрывались не только хищники, но и травоядные, поэтому уже три дня я питался исключительно рыбой. Правда, во всей этой задумке с заработком первоначального капитала оставалось немало рисков, ведь все мои нынешние финансовые расчеты строились на сведениях 15-летней давности. Все потому, что за прошедшие годы данные портативного анализатора хранившегося на борту Ронина, могли серьезно устареть. Жить в лесу было не слишком комфортно, но зато тут меня не ограничивали стены космической станции. Главное, что теперь у меня появилась отличная возможность заработать на результатах собственного труда. Интерфейс снова мигнул, засчитывая мне выполнение какого-то второстепенного задания. Проклятие! Сейчас от очков прогресса нет никакого толка. Только после получения брони я смогу тратить очки на развитие силы, скорости, ловкости, точности и кучи других дополнительных атрибутов. Я осмотрел свой улов. Пресноводная аравама мне уже не первый раз попадалась в многочисленных притоках реки. И еще в первый раз, когда я добыл ее выше по течению, система однозначно отмечала рыбу как пригодную к употреблению. Отлично. Наконец-то мое тело получит достаточно калорий. Рассуженным худобедно я разобрался, теперь нужно успеть развести костер до наступления ночи. Удивительно, но такое простое средство, как огонь, в комплексе с мускусом мантикора, позволили мне почти три дня спасаться не только от вездесущих насекомых, но и от круживших у стоянки хищников. Послышался рок рокот грома. Мои робкие надежды на то, что хотя бы сегодняшняя ночь пройдет без дождя, не оправдались. Эх, ну ничего, ведь могло быть и хуже. Однако нужно торопиться. До лагеря идти почти две сотни метров. Мягкая влажная почва скользила под ногами, поэтому приходилось выбирать, куда наступить. Затаившуюся среди ветвей змею я увидел лишь благодаря подсказке системы. Пришлось осторожно обогнуть невысокие заросли кустарника, где притаилась рептилия. Лучше лишний раз не испытывать свой репликант на прочность. Жадность до добра не доводит, да и направленный в сторону змеи анализатор не выявил в этом создании ни грамма ценных ресурсов. Ну и ладно, не сильно-то и хотелось. Хотя Хаттери и предупредил, что репликант не позволит мне умереть от отравления, но это не означало, что я не буду испытывать весь спектр сопутствующих симптомов. Пару раз пришлось обойти стороной открытой поляны, которая система отмечала как потенциально опасная. Ничего удивительного. За три дня пути я уже несколько раз слышал, как над лесом шумом проносились огромные стрекозы. В такие моменты приходилось замирать и дожидаться, пока шум не утихнет. Моё недоверие к подсказкам репликанта постепенно сходило на нет. Наоборот, за эти дни я стал ему куда как больше доверять. До места, где был разбит мой лагерь, я добрался без каких-либо приключений. Осторожно проскользнул сквозь заросли колючего бамбука и оказался внутри настоящей природной крепости. Колючие стебли исключали возможность того, что ко мне сможет пробраться крупный хищник. Плюс Хаттери махнул рукой на возможные штрафы системы и выдал мне неплохое снаряжение. Сначала я думал, что он отчаялся сделать из меня первоклассного воина, но потом понял, что причина столь резкой смены курса скрывалась в моих робких попытках применить на практике полученное от ИИ знание. Видимо, сделанные мной лук и стрелы выглядели настолько ужасно, что Искин в целях моей безопасности открыл свои закрома и позволил подобрать более или менее приличное оружие. Старый лук и стрелы Хатари посоветовал пустить на растопку. Оценив мою потасканную одежду, он здраво рассудил, что если я появлюсь в таком виде в любом из форпостов, мне никто не даст более или менее приличный контракт. Максимум, чего стоит ожидать, это парочки зуботычин от местных забулдык. Самым лучшим подарком из кино оказался изящный рекурсивный лук с рукояткой из неизвестного мне металла и плечами из двукомпозитного стеклопластика. В комплекте с ним шел колчан с десятком стрел из арамитного сплава со спиральным оперением. Помимо этого в контейнере находились топорик, нож, огниво, гамак, рюкзак с гидратором и три десятка метров тонкого синтетического троса. Отдельно стоит отметить небольшой архаичного вида браслет-коммуникатор с полсотни кредитов на счету. Сейчас подобные вещи были уже не в ходу, Большинство жителей Империи использовали подобные примочки лишь при отсутствии у них нейросети. Но Искин пояснил, что с помощью подобных браслетов происходит большинство товарно-денежных операций на новой Тартуге. Большим плюсом этого устройства была возможность подключения к инфосети любого анклава. Увы, но на этом Искин счел свой долг выполненным и ненавязчиво попросил меня покинуть корабль. Ну и на том спасибо. Сейчас я устроился у небольшого костерка, на котором жарилась пойманная рыба. По моим расчетам, завтра, ближе к середине дня, я выйду к самой крупной реке в этих местах. Если Хатари не ошибся, на ее берегу я смогу отыскать один из многочисленных форпостов-контрабандистов.